Какой из этого выход? Да очень простой. Тактический анализ типичной ситуации. Выявление определяющих признаков и есть цель этого анализа. То есть проводить анализ, выявлять признаки и размышлять о формах и глубине подавления супостата, мы должны заранее А при возникновении самой ситуации заниматься только визуальным контролем обстановки и выявлением ключей для принятия решения на подавление. Это быстро, коротко, надежно и во много раз уменьшает возможность ошибки. Дело в том, что мои сценарии будут скорее всего строиться на именно моих знаниях и умениях, прикладном опыте и, самое главное, на технических предпочтениях. Но ваша цель состоит вовсе не в том, чтобы выяснить, как Кочергин убьет врага в случае чего, а в том, чтобы самостоятельно и методически грамотно подойти к проблеме, предварительной прикладной подготовки. Любая моя находка, более того, мое удачно завершенное подавление в конечном итоге начнет мозолить вам глаза, отвлекая от столь болезненных и крайне важных собственных решений, основанных, скорее всего, на подсознательном анализе личного опыта, пускай даже пятилетней давности. «Одно могу сказать точно. Не пытайтесь сделать на улице то, что еще никогда не делали хотя бы в зале. В идеале ваш арсенал должен состоять из приемов, хотя бы раз принесших вам победу. Это ваш бесценный капитал. Он с вами до гробовой доски. Его даже пропить будет сложно». потому что ваш, потому что достался вам в бою. Пусть даже спортивном, но бою, где перед вами был реальный противник, и он реально рухнул. Что толку от того, что я буду рассказывать о методах сближения и контроля дистанции при подготовке атаки головой, если вы ни разу не видели, как зубы высыпаются и нос трещит от этого удара. Самый верный путь – свой. Знаете, как определить, что ты действительно чего-то добился в прикладной подготовке? Это становится ясным, когда ты даже не имеешь представления о том, что будешь делать в следующую секунду, но точно знаешь, что делать не будешь. И уверен в том, что в схватке отдашь все силы и умения без остатка. Это и есть Мэцкей сутеми, Тотальная решимость идти до конца. Вы боялись в детстве уколов? Вот именно что да. А сейчас почему не боитесь? Что, собственно, изменилось? Да прежде всего то... что теперь вы знаете, что такое, скажем, дантист или как болит пробитая голова. Да мало ли что, просто вы не раз переживали гораздо более сильные и неприятные ощущения. Проведите-ка очень простой эксперимент. Зажмите один палец в тиски и потихоньку закручивайте, а второй колите иголкой. Вопрос. На какое ощущение вам будет плевать? Правильно, на слабейшее. Вот так и с негативными психическими состояниями. Чем больше опыт их преодоления, тем менее вероятны состояния ступора или паники. Вот только не следует забывать о том, что ощущение следует обновлять. Даже высококлассный боец после приличного перерыва начинает моргать на удар».